В его глазах удивление сменяется чем-то необъяснимым, но с нотками веселья. Андрей то ли не верит в то, что я сказала, то ли не понимает, о чем речь, или делает вид, что не понимает. Зато я осознаю это всем своим существом. Абсолютно. Мы с тобой не с того начали. И все случилось очень быстро. И я хочу, чтобы ты за мной ухаживал. Понимаю, насколько по-сериальному это звучит, Но страха, что сейчас Орловский расхохочется, пошлет меня подальше уйдет, нет. Потому что говорю то, что чувствую и чего желаю на самом деле. И это для меня сейчас становится единственно важным. Он хмурит брови и совершенно неожиданно выдает то, от чего я удивленно вскидываю брови. Не поверишь, но я и сам тебе это предложить хотел. Ты? Хотел предложить мне начать за мной ухаживать? Не совсем так. Я же извелся весь за это время, что мы не виделись. Мысли вообще метались с одной на другую. Передумать успел море всего. И почему-то выбор сделал в пользу того, чтобы на меня дуться в начале съемок. Это самозащита. Знаешь, я такого облегчения не испытывал ни разу в жизни, как тогда, когда ты все же приехала на этот чертов финал шеф тебе не в кулинарное надо было поступать а в театральное мне дорогого стоило держать себе в руках я качаю головой изо всех сил сдерживая улыбку которая помимо воли растягивает мои губы все сложилось как нельзя лучше и теперь мне хочется верить что так и будет продолжаться дальше что в нашей жизни больше не будет Милены, и что орловский больше не станет не видится впрочем Это всего лишь мои надежды, а как оно получится на самом деле, я не знаю. Мне мама за тебя, как в детстве, чуть уши не надрала, — улыбается Андрей, вновь притягивая меня к себе. Но на этот раз попыток поцеловать не делает. Что ж, если теперь у нас с ним все заново, терпения набраться придется и ему, и мне. М -м приятно. Утром сегодня она и у меня была». Это я уже понял. Куда мы теперь? А куда ты хочешь? Не знаю. Прогуляться? Значит, идем прогуляться. А после встяк, как ты хотела. Даже не знаю. Радоваться или огорчаться настолько сговорчивому орловскому. Впрочем, выбор у меня не велик. Я расстроиться всегда успею. Если появится повод, разумеется, во что мне очень не хочется верить.